Глава четвертая разная. Один, старинные источники утверждают, что знаменитая иудейская война, описанная Иосифом Флавием, она же Троянская война, была местью римлян и Иерусалиму за распятие Христа. Это категорически противоречит Лигеровской версии истории, оно идеально согласуется с новой хронологией. Согласно новой хронологии, известная иудейская война произошло и не в первом веке, а в начале 13 века. Она была местью за распятого в Царьграде в 1185 году императора Андроника Христа равно Андрея Боголюбского, равно Андрея Первозванного. На этот факт мы ранее указали в книге Тайна русской истории глава 8 пункт 2. Недавно мы обнаружили новые старинные свидетельства, прямо подтверждающие наш вывод. Об этом сейчас и расскажем. 1.1. Скалигеровская версия Сначала напоминание. Обратимся к известному труду Иосифа Флавия «Иудейская война». Объемистая книга описывает войну в Иудее между иудеями и римлянами при императорах, Веспасяне и Тите. Затем осаду, штурмы, взятие Иерусалима, столицы иудеи. Считается, что в то время Иудея была провинцией Римской империи. Согласно скаллигеровской версии, иудейская война датируется 66-73 годами нашей эры. Якобы в 70 году Тит, сын Веспасиана, по поручению отца, осадил Иерусалим. Осада длилась несколько месяцев, после чего город был взят штурмом. Произошла страшная резня. Погибло якобы более ста тысяч человек, город был разграблен и сожжен. Сегодня считается, что в течение всей войны погибло около 600 тысяч человек. Смотри Википедию. Историю Иудейской войны мы тщательно исследовали в книге «Раскол империи», главы 10-11. Как мы неоднократно убеждались, большинство старинных летописей являются слоистыми, то есть они составлены из нескольких слоев хроник. Две или более хроник были наложены друг на друга с хронологическими сдвигами, после чего эти короткие хроники склеили в одну длинную летопись. В результате получилось, что на страницах античных классиков оказались совмещенными события, разделенные несколькими столетиями. а, Например, как выяснилось, Иосиф Флавий помещает в одну эпоху события XII века и события XVI века, ошибочно считая их одновременными. 1.2. Два слоя об Иудейской войне Иосифа Флавия Иосиф Флавий рассказывает о правлении античного римского императора Тиберия то есть, как мы показали ранее, о правлении Ивана Грозного из XVI века. В то же время Флавий вплетает в свое повествование рассказы об Иисусе Христе, Иоанне Крестителе, царе Ироди и прокураторе Пилате, то есть сообщает, как мы теперь понимаем, о персонажах второй половины XII века. Итак, у Флавия совместились события двух эпох, отличающихся примерно на 300 лет. Такова, кстати, величина римского сдвига дат, открытого от Фоменко, смотри, ГХК на рисунке 3.47 и книгу «Числа против лжи». Тем самым античная книга Иосифа Флавия состоит из двух слоев. На рисунке 4.1 и 4.2 показана наглядная схема возникновения этих слоев с коллегией арабской истории Рима и иудейской войны. В книге Раскол империи мы показали, что события первого слоя, описанные Флавием, происходили в начале 17 века на Руси, в метрополии великой равно монгольской империи. В частности, отсюда вытекает, что взятие Иерусалима императором Титом частично должно быть каким-то крупным и хорошо известным событием из эпохи Великой Смуты на Руси. Такое событие действительно есть. Это взятие Москвы с Копиным-Шуйским в 1610 году, а затем вскоре окончательная победа над поляками и взятие Москвы в 1612 году Пожарским и Мининым. Отсюда следует, что Иерусалим, описанный Иосифом Флавием, то и столица Иудеи эпохи Иудейской войны – это частично Москва, столица Великой империи. Смотри рисунок 4.1 – общая картина параллелизма между русскими царями-ханами эпохи 1530-1620 годов и античными римскими императорами якобы I-II веков. Смотри, рисунок 4.2. Общая схема открытого нами параллелизма между античной римской историей якобы I века и историей Руси Орды 16-начала 17 века. К сдвигу на 1050 лет здесь добавился еще один сдвиг примерно на 450 лет. Впрочем, отождествление Москвы Светхозаветным Иерусалимом строительство которого описано в Библии, в книгах Ездры и Неемии нам уже хорошо известно. Согласно нашим результатам, в древней истории было два наиболее известных Иерусалима. Первый евангельский Иерусалим – это Иерус, царь Град на Босфоре. Он же античное Гомеровское Трое. Он же Константинополь, а позднее Стамбул. В Царьграде XII века некоторое время жил император Андроник Христос, князь Андрей Боголюбский. Здесь он был распят в 1185 году. В Евангелиях Царьград этого времени назван Иерусалимом. Мы условно именуем его Первым Евангельским Иерусалимом. Второй Иерусалим описан в ветхозаветных книгах Ездры и Неемии. Считается, что этот Иерусалим Был восстановлен при царях Артаксерксе, Кирии и Дарии. Оказывается, здесь на самом деле идет речь о строительстве Москвы, в частности Московского Кремля, в середине XVI века при Иване Грозном равно Артаксерксе. Мы подробно говорим об этом в книге Библейская Русь, глава 10. Напомним вкратце: в Библии рассказывается о восстановлении постройки Иерусалима равно Москвы после Вавилонского пленения. Выясняется, что название Иерусалим было подвижным и в разное время применялось к разным городам. Поясним, кстати, что основание итальянского Рима и Ватикана в конце XIV века было установлением великими, равно монголами, филиала Иерусалима в Италии. Как мы показали в книге «Библейская Русь», Современный Иерусалим в Палестине построен существенно позднее, не ранее XVIII века, и никакого отношения к Библейскому Иерусалиму не имеет, ни к Евангельскому, ни к Ветхозаветному. Вернемся к Иосифу Флавию. Он описывает Иерусалим практически так же, как и Ветхозаветные книги Ездры и Неемии. Говорит о верхнем городе в Иерусалиме, именуемом Твердыней царя Давида. 877, страница 301. Как мы показали в книге «Библейская Русь», здесь речь идет о той части Московского Кремля, расположенного на Боровецком холме, где до сих пор стоит Архангельский собор. 1.3. Андроник Христос равно Андрей Боголюбский на страницах Иосифа Флавия. События второго слоя, описанные античным Флавием, это конец XII начала XIII века, в том числе знаменитая Троянская война. Она же Крестовый поход начала XIII века, а именно 1203-1204 годов. Этот поход был местью Руси, Орды и союзников за казнь императора Андроника Христа, князя Андрея Боголюбского в Царьграде равно Трое в 1185 году. А Вот как звучит рассказ Флавия. Сначала он сообщает некоторые подробности о правлении царя Ирода и римского прокуратора Понтия Пилата в Иерусалиме, то есть в Босфорском Царьграде. А Затем в повествовании о Пилате Флавия говорит следующее. «Около этого времени жил Иисус, Человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любили его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других, его чудесах, боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени. 878, том второй страница 439. Кстати, комментаторы отмечают, что это действительно самое знаменитое место в трудах Иосифа Флавия. а 878, том 2, страница 593. Некоторые историки предпочитают думать, что данный фрагмент не является подлинным. С этим трудно согласиться уже хотя бы потому, что тут же, через несколько страниц, Флавий вкратце рассказывает также историю Иоанна Крестителя то есть Флайви в этом разделе довольно аккуратно следует Евангелиям. Вот его слова. «Влюбившись в жену брата Иродиаду, он, царь Ирод, примечание автора, рискнул предложить ей выйти за него замуж. Иродиада согласилась и сговорилась с ним войти в его дом. В происшедшей тут битве все войско Ирода было уничтожено». Некоторые иудеи, впрочем, увидели в уничтожении войска Ирода вполне справедливое наказание со стороны Господа Бога за убиение Иоанна. Ирод умертвил этого праведного человека, который убеждал иудеев вести добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг другу, питать благочестивые чувства к предвечному и собираться для омовения, то есть для крещения водой, примечание автора. При таких условиях, — учил Иоанн, — омовение будет угодно Господу Богу. Так как многие стекались к проповеднику, учение которого возвышало их души, род стал опасаться, как бы его огромное влияние на массу, вполне подчинившуюся ему, не повело каким-либо осложнением. Поэтому тетрарх предпочел предупредить это, схватив Иоанна и казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет уже поздно. Благодаря такой подозрительности Ирода Иоанн был в оковах послан в Махерон, вышеуказанную крепость, и там казнен. Иудеи же были убеждены, что войско Ирода погибло лишь в наказание за эту казнь, так как предвечный решил проучить Ирода. 878, том 2, страница, 447. Здесь абсолютно недвусмысленно изложена история Иоанна Крестителя. Рисунок 4.3. Известный пророк, пользовавшийся огромным влиянием на массы, крестивший людей водой, угодной Богу и павший жертвой подозрительности Ирода. Причем вся эта история напрямую связана с женитьбой Ирода и Иродиаде, жене брата своего. Так что рассказ Флавия об Иисусе Христе, отнюдь не изолирован, а естественно вписывается подробное повествование, хорошо соответствующее Евангелием. Упоминается и Христос, и царь Ирод, и его жена Иродиада, бывшая ранее женой его брата, и пророк Иоанн Креститель. Смотри рисунок 4.3. Иоанн Креститель, Македонская икона, XIV век, взята из Википедии. Вывод. На страницах Флавия причудливо переплели сведения как об Андронике Христе из XII века, так и об Иване Грозном, Василии Шуйском и Скопине Шуйском из XVI начала XVII века. Разница в датах около 300 лет. 1.4. Сказание о страсти Господне говорит, что римляне по приказу императора Тиберия разгромили Иерусалим. Этот сюжет мы начали обсуждать в книге «Тайна русской истории», глава 8, пункт 2. Напомним вкратце вот что сообщает средневековое сказание о страсти Господне, включающее в себя известное послание Пилата к Тиверию, 307, страница 444. Сказание было частью популярной христианской литературы но сегодня его объявили подделкой. 307 страницы 443. А в научном сборнике Иисус Христос в документах истории 307 это сказание почему-то отсутствует вообще, хотя и упоминается как апокриф. 307 страницы 443. Мы воспользовались церковнославянским рукописным сборником 772, где есть в частности и это сказание. Оно утверждает, что после распятия Христа город Иерусалим по приказу царя, Сия Вселенная, обладателя Тиверия Августовича, был взят римскими войсками. 772. А взятием Иерусалима лично руководил великий князь Ликиний, который в Сказании также назван царем и первым областником Восточные страны. Это взятие Иерусалима описывается как большая война, имеющая вид и смысл крестового похода. Обратите внимание, что город Иерусалим в сказании назван также Иудейским Римом. Это хорошо соответствует отождествлению Евангельского Иерусалима с Новым Римом на Босфоре. Историки считают сведения, приведенные в сказании, выдумками средневековых невежд, Скалигерабцы думают, что осада и взятие Иерусалима произошли на 40 лет позже распятия Христа в 70 году нашей эры при императоре Тити, Веспасиане, во время так называемой иудейской войны. 877, страница 22, 23. Причем, по их мнению, иудейская война никак не связана с Христом. 877, страница 21. Однако, как мы показали, четвертый, а на самом деле первый крестовый поход 1204 года, то есть самого начала XIII века, Троянская война, и был местью за казнь Андроника Христа. Так что сказание говорит правду. Кстати, в Скаллигеровской версии сохранилось глухое упоминание о разорении Иерусалима именно Лицинием в эпоху распятия Христа. Считается, что один из участников первого триумвирата, Марк Лициний крас получивший под свое начало Сирию, по сути дела разорил Иудею, не остановившись перед грабежом Иерусалимского храма. 877, страница 10. Однако ни о какой войне или военном походе при этом не сообщается. 877, страница 10. Кроме того, в скаллигеровской хронологии Лицини правил Сирии якобы в 54-53 годах до нашей эры, а 877 страница 511, то есть задолго до Тиверия. Итак, мы видим, что сказание никак не согласуется со Скалигеровской хронологией, поэтому и было объявлено подделкой. Однако в данном случае средневековый источник прав, Ошибаются? Историки? 1.5. Согласно золотой легенде Якова Ворогинского, в Иудейской войне римляне мстили иудеям именно за казнь Христа. Абсолютное противоречие со Скаликеровской версией, но идеальное согласование с нашей реконструкцией. Обратимся к золотой легенде... Яков Ворогинский ссылается не только на Иосифа Флавия, но и на другие старинные источники, иногда сегодня именуемые апокрифическими. Дело в том, что они сообщают факты, очевидно противоречащие скалигеровской версии истории, открываем 67 главу о золотой легенды и читаем следующее: Иосиф, Флавий, примечание автора, сообщает, что разрушение Иерусалима и рассеяние иудеев стало карой за смерть Иакова Праведного. Однако разрушение города было наказанием не только за гибель Иакова, но и за смерть Господа, то есть Иисуса, (примечание автора. Для того, чтобы иудеи не имели оправдания, он, Христос, (примечание автора, 40 лет ожидал их раскаяния и призывал покаяться через апостолов, в особенности через Иакова брата Господня, постоянно проповедовавшего среди них. Поскольку Господь не смог убедить их покаяться, Он пожелал устрашить их знамениями. Иосиф сообщает, что на протяжении сорока лет, отведенных людям, чтобы покаяться, были явлены многие знамения и чудеса. Над городом появилась блистающая звезда а во всем походившая на меч. Грозя Иерусалиму, она целый год пылала смертоносным огнем. В праздник опресноков в девятом часу ночи жертвенника храм озарил ярчайший свет, так что все подумали, что наступил ясный день. В тот же праздник старая овца, которую должны были принести в жертву, разродилась ягненком прямо на руках у прислужников. Спустя несколько дней на закате солнца можно было видеть колесницы и квадриги, которые неслись по всему небу, когорты вооруженных воинов сражались в облаках, и невиданные полчища осаждали город. За четыре года до начала войны, Иудейской войны, примечание автора, некий муж по имени Иешуа, сын Анании, то есть Иисус. Стал пророчествовать, примечание автора. Тот муж был схвачен, бит, сечен плетьми, но наказание не могло заставить его замолчать, и чем сильнее его били, тем громче он кричал. Его привели к суде и подвергли жестоким пыткам, так что кости обнажились под истерзанной плотью. Несчастный не молил о снисхождении, не пролил ни единой слезы но только стонал при каждом ударе и продолжал восклицать все те же слова, прибавляя: "Горе, горе и Иерусалиму". Так у Иосифа. Тут речь, очевидно, идет о страстях и казни Иисуса и Яшуа. Примечание автора. Но иудеи не вняли увещеванием и не устрашились столь явных знамений, поэтому через 40 лет Господь привел. Иерусалиму, Иерусалиму, Веспасяна и Тита, которые до основания разрушили город. Причина их прихода в Иерусалим изложена в одной апокрифической истории. Пилат понял, что осудил на казнь ни в чем не повинного Иисуса. Боясь впасть в немилость, он решил просить прощения за свой проступок и отправил кесарю Тиберию примечание автора гонца по имени Альбан. В то время Тиберий поставил Веспасиана управлять Галатией. Случилось, что гонец Пилата был отнесен неблагоприятными ветрами к тем берегам, и его привели к Веспасиану. С детства Веспасиан страдал от некоего вида червей, которые завелись у него в нострях, По их названию Веспа, он был прозван Веспасианом. Гонец ответил, господину: мой, я не сведущ в искусстве врачевания и не в силах тебя излечить». Веспасиан воскликнул, «Ты умрешь, если не излечишь меня». Альбан сказал, «Тот, кто возвращал зрение слепцам, изгонял бесов, воскрешал мертвых, знал, что я не сведущ в искусстве врачевания». Веспасиан спросил его, «Кто же, по твоим словам, мог совершить подобное?» Альбан ответил, «Иисус Назарянин, которого иудеи убили из зависти. Ты получишь благодать исцеления, если уверуешь в него». Веспасиан сказал, «Верю, что если он воскрешал мертвых, то сможет исцелить и меня». Едва Веспасиан произнес это, личинки выпали из ноздрей, и он полностью исцелился. Тогда Веспасиан в великой радости воскликнул, «Верю, что тот, кто исцелил меня, был сыном Божиим». И спросив у кесаря позволения, «Я поведу войска на Иерусалим и повергну его гонителей и убийц». То есть римлянин Веспасиан мстил Иерусалиму именно за казнь Христа, примечание автора. Веспасиан просил Тиберия позволить ему обратить в руины Иудею и Иерусалим. Однако в хрониках говорится, что Веспасиан поступал так, не ревнуя о Христе, но стремясь покорать иудеев, которые перестали повиноваться римлянам. Веспасиан подошел к Иерусалиму с многочисленным войском и в день Пасхи осадил его. Бесчисленное множество людей, собравшихся там во время праздника, оказалось заперто в осажденном городе. Незадолго до того, как Веспасиан подошел к Иерусалиму, Святой Дух внушил верным, жившим в городе, оставить Иерусалим и уйти за Иордан, в некий город, называемый Пелла. И вот после того, как святые люди покинули Иерусалим, тот стал местом небесного отмщения, павшего на проклятый город и на преступный народ ависпасян оставил своего сына Тита осаждать Иерусалим, как повествует та же апокрифическая история. Узнав, что отец получил верховную власть, Тит обрадовался столь сильно, что от возбуждения его охватила слабость и у него парализовала ногу. Два года длилась осада Иерусалима. Эта осада Трои равно Иерусалиму равно Иероса, равно Царьграда в самом начале XIII века, а именно в 1204 году. Примечание автора. Среди других бед, тяжким временем павших на жителей города, осажденных поразил столь великий голод, что люди выхватывали еду не только из рук, но даже вырывали изо рта друг у друга. Родители у детей и дети у родителей, мужья у жены, жены у мужей. Юноши цветущих лет бродили по улицам, как призраки, и бездыханными падали от голода. Те же, кто предавал погребению умерших, сами замертво падали на мертвые тела. Поскольку зловоние от трупов было непереносимо, мертвецов стали хоронить за общественный счет. Когда деньги иссякли, от трупов становилось все больше, их стали сбрасывать со стен города, обходя городские стены, тит увидел рвы, заполненные мертвыми телами, и всю округу, оскверненную их зловонием. Далее детально рассказывается, например, как голодная мать сварила и съела собственного сына. Эти и другие мрачные подробности мы опускаем. Примечание автора. На второй год правления Виспасяна Тит захватил Иерусалим и обратил город в руины. Он до основания разрушил храмы в наказание за то, что иудеи купили Христа за тридцать динариев. Говорят, что, войдя в Иерусалим, Тит увидела некую прочную стену и приказал ее пробить. Сделав отверстие в стене, люди нашли за ней убеленного сединами старца. Когда его спросили, кто он, старец ответил, что его зовут Иосиф Аримофейский. он из Иудеи. Некогда он предал погребению тела Христова, и в наказании иудеи его замуровали. Старец прибавил, что с той поры, вплоть до наступившего дня, он вкушал пищу небесную, и божественный свет укреплял его. В Евангелии от Никодима говорится, что иудеи заперли Иосифа, оно, воскресший Христос, восхитил старца и перенес его Аримофею. Возможно, оказавшись там иосиф неустанно проповедовал христа и за это вновь был замурован иудеями 300 0, том 1, страница 388 394 этот текст якова варогинского чрезвычайно интересен судите сами абсолютно четко сказано что Веспасиан двинул римские то есть орденские войска в поход дабы отомстить иудеям, Иерусалима именно за казнь Иисуса Христа, орденского князя Андрея Боголюбского. Сказано, я поведу войска на Иерусалим и повергну его гонителей и убийц. Скалигеровская же версия настаивает, будто поводом к знаменитому штурму Иерусалима были исключительно восстания иудеев против римлян. О мщении Рима, то есть Руси Орды, за Христа не говорится ни слова. Этот факт погружен историками в небытие. Как мы теперь понимаем, не случайно. В то же время свидетельство золотой легенды идеально отвечает новой хронологии. Русь-Орда, то есть античный Рим, возглавляет крестовый поход 1204 года на Иерусалим равно Трую равно Царьград. А знаменем и лозунгом похода было отмщение за казнь Андроника Христа равно Андрея Боголюбского. Недаром Яков Ворогинский говорит, что в Иудейской войне Иерусалим стал местом небесного отмщения, падшего на проклятый город и на преступный народ. Осада Иерусалима римлянами, ордынцами, была беспощадной. Золотая легенда сообщает много мрачных деталей осады и последующего штурма, и гибели множества иудеев. Выше мы процитировали не самые впечатляющие подробности, например, опустили людоедство среди осажденных в Иерусалиме. Все это вполне согласуется с со античными описаниями осады Трои греками, то есть христианами, а затем штурма, падения и безжалостного сожжения Трои. Аналогично средневековые источники хором говорят о яростной осаде, штурме, захвате и разгроме царьграда крестоносцами в 1204 году. Золотая легенда отдельно подчеркивает, что Тит обратил Иерусалим в руины и до основания разрушил Иерусалимский храм в наказание за предательство по отношению к Христу, Иудейского Синедриона и Иуда Искариота а именно за то, что Иисус был продан за 30 динариев. Это снова и снова показывает, что античные римляне, ордынцы, мстили Иудеи и Иерусалиму именно за предательский кровавый мятеж против императора Андроника Христа. Оказывается, в Иерусалиме, Царьграде, еще оставались некоторые сторонники Христа, но они были заключены в темнице, их освободили ордынцы равно античные римляне. Например, сказано про освобождение Иосифа Аримофейского, одного из главных свидетелей страстей и распятия Иисуса. Напомним, что он предоставил гробницу для погребения Христа. Вывод. В Иудейской равно Троянской войне, происшедшей в начале 13 века в 1204 году, стил мстил Иерусалиму равно Трое равно Царьграду именно за распятие Андроника Христа равно Андрея Боголюбского в 1185 году. А золотая легенда в очередной раз подтверждает новую хронологию.